Шахта представляла собой широченную трубу 20-метрового диаметра, уходящую в горуды на добрые 2 километра. Однако никогда, даже при своем появлении, этот гигантский ствол не доходил до поверхности планеты. Его строили с промежуточного уровня, уже с глубины более сотни метров. Вначале он не планировался столь глубоким. Однако с ходом местного исторического процесса потребности в его углубке появились. Лишь недавно его, казалось бы, бесконечное продолжение было оставлено, потому как на данном этапе жизнь доказала преимущество рассредоточения государства в ширь, а не вглубь. Добыча полезных ископаемых с больших глубин обходилась слишком дорого, потому экспансия вниз несколько ослабла, хотя на некоторых участках отдельные зоны добычи уходили еще ближе к мантии планеты. Отряд членов народной организации Матома добрался до соединения горизонтального коридора с этой огромной вертикальной трубой. На подходах они смели заслон легионеров, разметав их куски, тайно изготовленной взрывчаткой. Теперь командир отряда по имени Цакони, бывший статус 8, подсвечивая себе мощным фонарем, оценивал размеры, открывающиеся ему обоюдо направленной пропасти. Согласно поставленной задаче, его интересовало движение вверх. Однако из чистого интереса он долго рассматривал темноту под ногами. Туда! Туда уходили бесконечные крепления центрального стержня, пронизывающего шахту на вылет. Трудно было представить весь гигантизм, проделанный когда-то монтажниками работы. Наверняка они использовали металлические детали, накопленные заранее, до начала планетарного катаклизма. Луч мощного фонаря терял в этих просторах свою магическую силу и окончательно таял в тумане, окружающей водяной взвеси метрах в ста или более. Но и эта видимая высота производила ошеломляющее впечатление на людей, привыкших к замкнутому миру подземных лабиринтов. Однако Цакони не зря был послан именно сюда. Когда-то в годы юности он работал ремонтником в этом высверленном в теле планеты отверстии, и теперь глядя вверх прищуренными глазами, он спокойно воспринимал падающие на лицо капли. Воды здесь было в избытке. Она сливалась в ствол со всей округи, возможно, со всего Хануманского предгорья. Цако не понятия не имел. Если бы ему рассказали, вряд ли бы поверил, что в настоящее время, и уже не первый год, предгорье представляли собой иссушенную пустыню. И мелкие речушки, некогда бегущие с гор, давно оставили за собой пересохшие русла. Вся вода, орошающая ствол, подобно холодному осеннему дождю, происходила из подземных артерий Горуды и никогда не знала солнечного тепла. Бледное лицо Цакони было первым живым существом, встреченным каплями в своем бесконечно долгом круговороте движений во внутренностях планеты. Обычно перемещение людей вдоль ствола происходило на подвешенных канатами большущим подъемным барабаном клетях-капсулах. Но сейчас не наблюдалось никаких движений. Ствол был мертв. Там наверху кто-то очень не желал проникновения вверх отряда цакони. Однако задача была поставлена, и альтернативы не было. На первый взгляд задача была вполне разрешимой. Вдоль стен шли две вделанные в бетон металлические лестницы. Однако то, что на поверхности планеты представляло бы семечки для начинающего альпиниста, небольшой подъем на несколько сотен метров, в условиях умелого противодействия становилось невыполнимым трюком. Несколько сплоченно действующих головорезов, комфортно разместившись наверху, могли бы, если понадобится, сбросить вниз целую армию. человек не крот. Мало кто вообще может быть обучен действовать в полной темноте, а включение фонарей выдавало бы наступающих с потрохами. Никакие усилители света не действуют в условиях полной тьмы. Им там нечего усиливать. Тепловые датчики хороши для отслеживания движущихся объектов. Как раз то, что надо обороняющимся, но нисколько не помогали наступающим. Цакони видел перед собой несколько методов прорыва наверх. Но вначале нужно было попробовать прямой. Произвести атаку в лоб. Принести жертву, но убедиться, что повстанцев действительно ждут. Цакони отцепил от стены страхующего ремень и, преодолевая сильнейшее встречное движение воздуха, вернулся в покинутый коридор. Несущийся ему в грудь поток горячего ветра ураганной силы был одной из составляющих местной сложно устроенной жизни. По некоторым горизонтам воздух сасывался, по другим удалялся. Но нигде он не застаивался, разве что в каких-нибудь забытых богом и людьми коридорах.